Около шести утра у Теда начались конвульсии. Он проснулся в пять пятнадцать и разбудил Донну жалобами на голод и жажду. Донна впервые вспомнила, что тоже голодна. Пить ей хотелось постоянно, но о еде она не вспоминала с прошлого утра. Она успокоила его как могла, говоря то, во что уже сама не верила, что скоро придут люди, заберут этого противного пса и спасут их. Реальностью были мысли о еде. Завтрак. Два яйца, жареных на сливочном масле. Французские тосты. Большой стакан свежего апельсинового сока, такого холодного, что стекло покрывается испариной. Ветчина. Домашнее печенье. Пирожное с вишенкой наверху. В желудке у нее громко заурчало, и Тед засмеялся. Звук этого смеха немного ободрил ее, Но она улыбнулась в ответ. «Слышал? Мама, ты тоже голодная?» «Конечно. А как ты думал?» Они снова немного посмеялись. Куджа снаружи навострил уши. В какой-то момент после этого их смеха он хотел подняться и снова напасть на машину. Потом он снова тяжело опустился назад и стал ждать дальше. Донна почувствовала иррациональное улучшение настроения, связанное, скорее всего, с наступлением дня. Конечно же, худшее позади, скоро все это кончится. Пока им не везло, но скоро все изменится к лучшему. Тед казался ей теперь тем же самым Тедди, пусть бледным и осунувшимся. Боль в животе немного утихла. Нога еще болела, но теперь она смогла осторожно массировать ее. Они говорили минут сорок. Донна стремилась немного приободрить Теда и стала играть с ним в вопрос-ответ. Тед... Терпеливо отвечал. Они играли уже четвертый раз, когда это случилось. Речь зашла о Фредди Рединге, одном из любимых героев Теда. «У него рыжие волосы?» — спросила она. «Нет, не, нет, они... они...» Внезапно Тед начал задыхаться. Из его горла вырвался стон, напугавший ее. «Тед! Тед!» — он хрипел держась за горло. Глаза его закатились, остались лишь синеватые белки. «Тед!» Она схватила его и стала трясти. Его кадык метался вверх-вниз, как заведенный. Руки начали бесцельно шарить вокруг, потом снова потянулись к горлу. На минуту Донна забыла, где она находится. Она схватилась за ручку, дернула ее и распахнула дверцу пинта, будто они стояли где-нибудь возле магазина и нужно было бежать за помощью. же поднялся. Он кинулся к машине и этим спас ее. Она втиснулась внутрь, а он ударился о дверцу, упал и отполз, подвывая от боли и разочарования. Она закрыла дверь, визжа от страха. Куджо разбежался и со всего маха кинулся на стекло, ударившись о него с тупым звуком. Серебристая трещина, прорезавшая стекло, раньше дала дюжину ответвлений. Он ударил снова, и стекло треснуло сильней. Мир за стеклом стал мутным и неясным. Если он ударит еще раз... Но Куджо отошел, видимо, решив подождать развития событий. Она повернулась к сыну. Все тело Теда сотрясалось, как в припадке эпилепсии. Он изогнулся дугой на кресле, упал, снова поднялся. Лицо приобрело синеватый оттенок, вены вздулись. Она три года проработала медсестрой, два года в школе и год в колледже, и знала, что надо делать в таких случаях. Он не откусит язык. Такое случается только в романах ужаса. Но язык может заткнуть ему горло, и он задохнется у нее на глазах. Она взяла его за подбородок и раскрыла ему рот рукой. Паника заставила ее быть грубой. Он услышал, как хрустнули связки челюсти. Ее пальцы нащупали его язык. Она пыталась схватить его и не могла поймать. «О, Господи! Он умрет!» — подумала она. «Он сейчас умрет!» Его зубы неожиданно сомкнулись, до крови укусив ее пальцы. Она не обращала внимания на боль. Наконец ей удалось ухватить его язык и... Он снова выскользнул из ее пальцев. «Пес проклятый! Пес! Все это он, проклятый пес! Я убью его, клянусь!» Тед снова укусил ее. Ей опять удалось поймать его язык, и на этот раз она вытянула его изо рта как можно дальше. Тед опять захрипел, потом начал всхлипывать. Она ударила его по щеке. Она не знала, поможет ли это, но больше делать было нечего. Тед еще раз всхлипнул и начал быстро неровно дышать. Она сама глубоко вздохнула от облегчения. Спасая сына, она неосторожно задела укушенную ногу и та опять кровоточила. — Тед! Тед! Ты меня слышишь? — он кивнул. — Чуть-чуть. Глаза оставались закрыты. — Успокойся. Расслабься. — Хочу домой, мама. Это монстр. — Тедди, не болтай и не думай про монстров. «Вот смотри!» Она подобрала с пола смятые слова от монстра, расправила их и подала ему. «Старайся дышать медленно и регулярно!» Она поглядела в окно за его головой и снова увидела лежащую там в траве старую бейсбольную биту с ручкой, обмотанной изолентой. «Только успокойся, Тедди! Ты мне обещаешь?» Тед слабо кивнул. «Еще немного, дорогой!» «Все будет хорошо, я тебе обещаю». Снаружи занимался день, уже было тепло, и температура внутри машины неуклонно повышалась.